Глава шестая. Знакомая темнота, обволакивающая и убаюкивающая в своих теплых объятиях. В этот раз вызвала лишь дикое раздражение. «И какого беса я снова тут делаю?» Осведомилась я громко, не дожидаясь, пока в кромешном мраке вокруг меня появятся хоть какие-то декорации. Я вообще-то спать сложилась. Спокойно так, буднично уже. И на тебе. Умерла от разрыва сердца, не справившись с неразделенной любовью, Захлебнулась слезами, доброжелатели подушкой придушили, избавляя от мучений. злая это какая-то!» — прозвучал тоскливый голос все того же интерфейса. Но в отличие от прошлого раза, пафосности в нем уже не было ни грамма. «С чего бы, интересно?» — всплеснула я руками. «Может, потому что меня угробили в моем мире и перетащили в китайский сериальчик? Вот скажи по-человечески, тебе опять онемется? Какого еще рожна от меня нужна?» «Да не гробил я тебя. Сказал же еще тогда. Случайность это, я тут ни при чем. Просто перехватил души, что пришли на перерождение, но не желали этого. Точнее, думал, что одну душу». Тут же завелся интерфейс, но под конец фразы сорвался на тоскливый вздох. «Мало ли что ты говорил. С чего мне тебе верить? Я тебя даже не видела. Или только голос и есть. Остального не выдали?» «Вообще-то я просто так сказала. Какая мне разница, как он там выглядит и есть ли у него вообще обличие, кроме пикселей и двоичного кода, если он система. Возмущалась больше из вредности, недовольная фактом повторного попадания в это непонятное нигде. Прерывая мои размышления, пространство рядом со мной засветилось, и оттуда вышел худосочно растрепанный паренек, замотанный в какую-то хломиду, больше похожую на обычную бежевую простыню евроразмера, расшитую золотыми нитями. На вид лет двадцати, ну двадцати пяти максимум. Я удивлённо приподняла бровь. Логично было ожидать появления одного из персонажей Дорамы, пусть даже не главного героя, ну или просто кого-то повнушительнее. «Интерфейс?» — зачем-то переспросила я, недоумевая. «Нет, моё имя Сиян, один из величайших богов». Тут же выдал он пафосно, задрав подбородок, и, кажется, даже отставив одну ногу в бок. Точнее сказать я не могла. Тростыня мешала обзору. На всякий случай я медленно кивнула. «Боги, они такие». Хотя, конечно, ожидала увидеть божество повыше, пошире, постарше и по ей, что ли. Ну, серьезно, тут даже щетина еще не пробивается. Или оно следует модным тенденциям и гладко выбривает все? Ого, а заодно не брезгует тренажерным залом и ботоксом, убирая мимические морщины. «Ну, допустим. И что?» — уточнила я, решив все же не полагаться на свои скудные познания в этой сфере. «Хочешь сказать, я сейчас сплю, а это все твое развлечение? И в чем тогда проблема с энергией, если ты целый бог?» Парень тут же сдулся, растеряв самоуверенность. Сверкнул на меня взглядом обиженного Бэмби. Понятно, не все так просто. «Много ты знаешь о нашем пантеоне», — фыркнул он с видом оскорбленной невинности. «Да пожалуйста, можно подумать, мне больше всех надо». «Ладно, мне все равно, какие у тебя там проблемы. От меня ты сейчас чего хочешь?» — махнула я рукой, вернувшись к насущному. «Поговорить», — сказал он таким тоном, будто это само собой подразумевалось. «Здесь?» — хмыкнул я скептически, оглядев... «Ммм, в общем-то, нечего тут оглядывать. Темнота и есть темнота. Я созданные мной миры не посещаю. Тут же высокомерно задрал нос парень. Я не извращенец». «Да что ты!» — я отложила в копилку мысли извращенца. «Интересная концепция взаимоотношений богов и миров». «Поговорить, тем не менее, хочешь. А ты не в курсе, что нормальные люди для разговора либо приходят в гости сами, либо создают условия у себя и, опять же, вежливо приглашают, а не грубо выдергивают из их реальности?» «Я не человек», — тут же вскинулся бог, гордо выпитив подбородок. «Да тебе и слово «нормальный» не очень-то подходит, если честно», — пробормотала я в полголоса и добавила уже громче, скрестив руки на груди. «Мне тут некомфортно разговаривать, дышать темно и воздуха не видно». В конце концов, я его за язык не тянула насчет поговорить, а учитывая, что он медлит и на мою, вскользь брошенную фразу, тут же среагировал и показался, ему от меня что-то нужно, причем очень сильно. В прошлый раз другое говорила. Хорошо, и тут было мух, нет. Принялся обубнить себе под нос Сиян, сделав какой-то замысловатый пас пальцами. И тут же рядом появились два вполне удобных с виду кресла. Мягкий коврик и даже торшер с ярко горевшей в нем лампочкой. Не скажу, что она особо рассеивала царившую здесь темноту, но, стоило признать, уюта прибавляла. «А кофе можешь? Растворимый, три в одном», быстро сориентировалась я, присаживаясь в одно из кресел. Оценивающе погладила мягкую обивку – Интересно, этот Сиян откуда-то перетащил кресло или в самом деле создал из ничего? А еще мне задвигало недостатки энергии, которую я, видите ли, пожираю тут у него. Ага. «Ты хоть знаешь, из чего делают эту дрянь?» — скривился Сиян, но я лишь безмятежно улыбнулась. «Естественно, знаю. Ну и пусть дрянь. Скучать по ней в новой реальности мне это не мешало». Сиян еще раз помолчился и, кажется, ничего даже не сделал, но у него в руках вдруг оказался обычный бумажный стаканчик, от которого одуряюще пахло моей прелестью. «О, да». «Ладно. Итак, к разговору. Сдалась я, сделав первый глоток кофейного напитка, ощущая, как обжигающая ароматная жидкость прокатывается по пищеводу, согревая внутренности и моментально поднимает шкалу моего настроения на несколько делений. Я слушаю. Сиян угрюм уткнулся носом в бокал вина. Я даже не заметила, когда он его себе организовал. Эта дура все испортила», — выдал он почти минуту молчания спустя. «Хм, я даже не стала уточнять, что за дура, и так понятно». «Ей всего лишь надо было действовать в рамках сюжета, ну, возможно, чуть подкорректировать некоторые вещи для собственного удобства». Бог отставил вино и нахмурился на меня так, словно я лично отвечаю за сюжет и дуру в нем. «А она что натворила?» «Ах, вот в чем дело!» Химический идеальный кофе плескался в стаканчике, отражая мою ехидную улыбку. «Ну да, ну да». «Что «ну да»? Ты видела, что она сделала?» — завопил он, резко взмахнув руками будь у меня нервная система расшатана, я бы наверняка от такого неожиданного взрыва эмоций вздрогнула, а то и расплескала содержимое стаканчика на себя же. Но вместо этого продолжала безмятежно улыбаться и спокойно наслаждаться напитком. Лишь поудобнее откинулась на спинку мягкого кресла.